Ну, как у тебя? Покупатель не обнаружился? Нет. Я так и думал. Между прочим, л а п а н о г этих ребят в сущности не знает. Он виделся с ними на коротке. Их ему рекомендовал... Ну, кто бы ты думал. Буняков. «Буняков? О, интересно, интересно. Может, они того вместе работают, а? И может, это кончик ниточки из клубочка? Что ж, вполне возможно, вполне. Повесло у нас это дело. Над нами уже пошучивать начинают. Неудивительно. Полгода прошло, а мы не с места. Ну, ничего, ничего. Любое дело концом хорошо». Я тоже почему-то думаю, что на сей раз мы не зря не вот закидываем. А вот этот хитроумный и набожный карась, Буняков, не нырнет от нас в глубину. Буняков, когда его пригласили на Петровку, поздоровался с Иванцовым и Рябиковым, как со старыми знакомыми. Что опять, товарищи начальники, меня беспокоить? — ведь все, что мог, я рассказал. Но, понимаете, вот, кажется, не все. У меня есть хорошее правило, когда мне что-либо кажется, я к р и щ у с ь И что, помогает? Да, очень. В том, что у вас это правило соблюдается, мы убедились. Вот-вот. И вам его рекомендую. Спасибо. Но скажите-ка нам, Кирилл Фомич, Вам известны Валерий л о м а ч ё в и Борис Куницын? Что-то незнакомые имена. А вы подумайте получше. Да, можно, конечно, и подумать. Но вряд ли это поможет. Очная ставка. С ленинградскими любителями старины ничего не дала. Буняков категорически утверждал, что видит этих людей впервые. л о м а ч ё в и Куницын твердили то же самое. Не знаем, совсем не знаем этого гражданина. А вот Петр Сергеевич л о п а н о г утверждает, что именно вы рекомендовали ему встретиться с ними. это неправда. На эту тему у нас разговора не было. Но вы встречались? Увиделись ну, на днях. Здравствуй, да прощай, вот и вся встреча. Попросили войти Петра Сергеевича Лопонога. Гражданин Буняков рекомендовал вам этих вот молодых людей? Да. Он посоветовал мне встретиться с ними. У ребят, говорит, интересные вещицы. Вещи оказались действительно стоящими. Но, понимаете, в тот день я уезжал в Грузию. И потом керамика и ф а р ф о р не по моей части, поэтому дал адрес Илье а л е к с а н д р о в и ч а Гражданин Буняков, вы слышали? Не было у нас такого разговора. Видится, виделись, а вот о каких-то там владельцах ценностей речи не было. Что-то путает, Петр Сергеевич. Многовато, путаницы, многовато. Не находите, Кирилл Фомич? Да, нахожу. И думаю, что виноваты в этом вы. Вы. Очень уж неразборчивы в подборе свидетелей. Очень вам, видно, хочется зацепить на чем-то, Бунякова. Вы же меня замотали вызовами. В который уже раз беседуем. «А вам не кажется, Буняков, что говорить на черное-белое — не лучший способ защиты? А мне защищаться-то не надо. Я никого не убил, ничего не украл. Иванцов обратился к л о п а н о г у «Так как же, Петр Сергеевич? Кто из вас говорит неправду? Вы знаете, я... я что-то ничего не понимаю». «У нас, у коллекционеров, ну, так принято, это обычное дело, рекомендовать друг другу то, что его интересует».